Глава восемнадцатая. Константин Рукавишников. Рейд. Невдалеке от поселка Челбутина есть на Аргуне брод. Он наискось пересекает реку на каменистом перекате. Перед рассветом, тридцатого июля, наш небольшой отряд переправлялся по этому броду. Густой предутренний туман, нависший над рекой, затруднял переправу, так что через не слишком могучую речку приходилось брести с большой предосторожностью, Выбрались на довольно крутой, поросший кустарником берег. В полукилометре от границы, в предрассветных сумерках, еле различимо темнели строения, русское село. Забайкальские казаки еще в 19 году, не желая сражаться ни за белых, ни за красных, с переселились на китайский берег, арендовали за небольшие деньги землю у местной власти и зажили себе вполне счастливо, не зная тягот, продразверстки и прочих реквизиций, пахали землю, сели хлеб, разводили скот, жили богато, припеваючи. Вообще, таких сел в трехречии, притоках Аргуни, Гана, Дербул, Хаул, великое множество, и население в них все прибавляется, бегут за кордон казачки, боятся раскладчивания и коллективизации. Об этом мне поведал наш проводник Джао Чуань, живший когда-то в одном из таких поселений. У его отца в селе была своя лавочка-балаганчик. Лавку вместе с хозяином в девятнадцатом по пьяному делу спалили семеновцы, и наш проводник с тех пор стал преданным сторонником коммунистической идеи. Теперь об отряде. За мной сейчас идет всего тридцать всадников. Поразмыслив немного, я решил, что нет разницы, сколько людей пойдет в рейд. Мы же не воевать идем, а в разведку. Даже меньшее число предпочтительней — Меньше следов пребывания оставим. Путь наш лежал к железной дороге. По довольно приличной дуге мы должны были добраться до Джалайнора, а затем выйти к станции Манжурия, попутно отмечая на карте военные укрепления и, по возможности, численный состав гарнизонов потенциального противника. Обходя поселение стороной, нечего зря светиться, и, перевалив через горный хребет, отряд на четвертые сутки Достиг железной дороги чуть восточнее Джалайнора. Группа встала на дневку в ложбине между невысокими холмами. Выставив наблюдателей, я завалился спать, но не прошло и трех часов, как был разбужен. Товарищ командир, проснитесь. Что такое? Большой состав подходит к станции. Вы же приказали будить в этом случае. Мое заспанно-сердитое лицо произвело впечатление на бойца. Смотрел на меня испуганно. Забравшись на холм, я увидел медленно приближающуюся к станции нитку длинного состава. Взглянув в бинокль, насчитал двадцать пять вагонов и несколько платформ, на которых была размещена артиллерия, тяжелый состав или сразу два паровоза. Ничего себе, полк одним махом перевезли. Торопятся белокитайцы, но и нам нечего засиживаться. Поедем в открытую, по дороге. Наглость говорят, второе счастье. Солнце только успело перевалить за полдень, как мой отряд выехал на проселок, без красного флага и прочей атрибутики. Свою форму мы, естественно, оставили по ту сторону кордона. Одетые в разнокалеберную одежду бойцы ничем не отличались от белогвардейцев, во множестве служивших в армии молодого маршала. Но вот что-то я таких подразделений на дороге за целый день так и не встретил, зато китайских патрулей хватало. Не проехали мы версты, как повстречали первый конный разъезд, возглавляемый лейтенантом китайской армии. Джао Чуань сразу выдвинулся вперед и некоторое время что-то объяснял, недоверчиво глядящему на него офицеру. Наконец повернулся ко мне. — Капитана, тебя зовут? — Спокойно подъезжаю, лихо отдаю честь. — Капитан Красницкий. Особый отряд разведки. — Нагло лгу прямо в узкие глазки. — Документа. Хриплым голосом потребовал лейтенант. но, прочитав бумагу, резко подобрел, махнул рукой своим, и два десятка патрульных проследовали мимо. Дороги Маньчжурии. Сплошная пыль, сухая, разъедающая носоглотку. Ее поднимали сотни повозок, запряженных валами. Местные крестьяне таким образом выполняли трудовую повинность, возя строительные материалы на возведение оборонного комплекса. Сам комплекс мне тоже удалось рассмотреть прямо с дороги, Ключом ко всей позиции являлась высота 269, отмеченная на моей карте. Она прикрывала станцию Джалайнор запада. На самой высоте я заметил четыре линии окопов, опоясавших холм. Между линиями окопов возведены долговременные огневые точки. С станцию прикрывали три линии окопов, между которыми были размещены блокгаузы. Не удовлетворившись осмотром с проезжей части дороги, я приказал сворачивать в степь, а под утро, когда отряд отдохнул, осмотрели южные и восточные подступы к станции. Здесь нас тоже проверяли патрули, но, слава богу, среди них не встретились знакомые нам по вчерашнему бою. В общем, у меня сложилось впечатление, что южный и восточный сектор обороны выглядел слабо, окопы в две нитки, да и тени в полный профиль, халтурят. Или китайские генералы не знают такого слова, как обходной маневр? Ближе к ночи выдвинулись на пустынную в это время дорогу, ведущую к станции Манчжурия. Проехав пару верст, я уже собирался свернуть с дороги в узкую ложбину между холмами, как вдалеке увидел одинокий свет фар. Машина с натугой вползла на гряду и сразу устремилась вниз, навстречу нашей колонне. Интересно, кто это мчится на ночь глядя, как на скипидаренный». Дорогу пока решил не уступать. Наоборот, приказал бойцам полностью переградить проезд. Джао Чуань привычно выехал вперед. Автомобиль, достигнув до седловины, натужно взрел мотором и внезапно заглох. Послышались крики на китайском. — Чего это он орет? — спросил я, подъезжая ближе. — В замызганном форде только двое. Большой начальник сказал, что расстреляет всех. С легкой хицей в голосе перевел проводник. — Что... Прям сейчас и всех?» — удивился я, разглядывая упитанную фигуру, втиснутую в армейский мундир. «Спроси, кто он такой? У нас тут проверка на дорогах. Большевистских шпионов отлавливаем». Сзади заржали, и совсем не лошади. «Тихо там», — приказал я, не оборачиваясь. Впереди опять залопотали по-китайски. «Он говорит, что начальник строит укрепление», — наконец перевел проводник. «Ого, на ловца и зверь бежит». — Семенов Раченко, а ну-ка, схомутайте этих гавриков. Прошло сорок минут. За это время Семенов успел отогнать машину с дороги. отряд, удалившись по оврагу на полтора километра, встал лагерем. бойцы наломали сухого кустарника, запалили костры, с дороги не увидят и стали готовить ужин. В то время как я, удобно устроившись на высоком гладком валуне, изучал бумаги, доставшиеся нам от военного инженера. Последний, кстати, тоже сидел рядом. Из глаз его непрерывной струйкой текли слезы. Понял, бедолага, в какой переплет попал. Ну да ничего. Убивать я его не собирался. Незачем. Мне уже было понятно, что нам в руки попала схема укрепрайона в зоне станции Манчжурия. В голове созрела некая мысль, как сделать так, чтобы командование армии Северного Китая не узнало, что эти документы побывали в руках противника, Инженер не дурак, понимает, что за потерю столь важных документов его по головке не погладят. Вернее, погладят, только топориком или там мечом. Короче, казнят обязательно. А если убрать свидетеля шофера, оторвавшись от бумаг, я подозвал проводника. Спроси инженера, жить он хочет? А, хочет. Китаец так яростно затряс головой, что я испугался, как бы он себе шею не свернул. — Ну, раз собирается и дальше сохранить свою жирную тушку в полном порядке, так пускай садится. Вот плоский валун, вот у меня бумага, фонарь. Черти схему с пояснениями. За час до рассвета меня разбудили. Командир, инженер работу сделал. В неясном свете гаснущего фонарика две батареи извел за ночь. Я все же в общих чертах сверил копию с подлинником. Хлопнул по плечу пленника. — Порядок. Быть тебе генералом инженерных войск. Джау, скажи ему, чтобы шел обратно к машине и ни слова о нашей встрече. Инженер, выслушав переводчика, что-то проговорил. Командир, он спрашивает, отпустим ли мы водителя? Зачем? Шофер с нами поедет, а то начнет болтать лишнего. А если его спросят, куда делся? Дезертировал, разбил машину, испугался и убежал. Китаец одернул мятый Френч. Развернулся, и все еще, наверное, не веря, что его отпускают, не причинив вреда, пошел, затем побежал, споткнулся, и уже невидимый в предрассветных сумерках отчетливо выругался. Отряд при переходе границы был обстрелян. Нет, не китайцами, своими пограничниками. Опять бестолковщина. Хорошо еще, бойцы у меня достаточно ловкие. После первой же пулеметной очереди, прошедшей стороной, попадали на землю. При падении сваськи я чуть шею себе не свернул. Инстинктивно, бодро отполз, за ближайший бугорок прочихался. «Сволочь, ару! Во что, не предупреждали, что группа Рукавишникова через кордон на вашу заставу выйдет?» «Предупреждали, — ответили мне. Только вас ранее, чем через два дня, не ожидали. Обстановка сами знаете какая. Чуть ли не каждый день... на нашу территорию всякая сволочь лезет. В общем, разобрались. Если не считать трех подраненных лошадей, пары разбитых носов и вывихнутого пальца у нашего пулеметчика Сашки Куприкова, можно сказать, что рейд завершился без потерь. Нет слов, нет слов, — Щеглов, оторвавшись от разложенной на столе схемы, приобнял меня. Под избытка чувств хлопал по плечам. «Везунчик, одно слово. Бойцам премия и двухнедельный отдых, о тебе? А мне на месяц!» Закончил я фразу. Жену уже полгода не видел. Щеглов был в курсе моих семейных обстоятельств, но нахмурился, погрозил пальцем. «Ты же знаешь, какая сейчас обстановка на границе. Не могу я тебе на целый месяц дать отпуск. Скажу по секрету, позавчера издан приказ Реввен-совета», — О создании особой дальневосточной армии. Ты знаешь, что сейчас начнется? — Да уже и так видно, — сказал я, указывая на окно. За окном штабного вагона как раз сейчас выгружался только что подошедший воинский эшелон. — Понял, значит. — Цени. Тебе тоже двухнедельный отпуск дам, — расщедрился начальничек. Щеглов подошел к окну, зачем-то задернул шторку и, развернувшись, продолжил. — Ладно, перейдем к делу. По-твоему, выходит... В окрестностях Джалайнора сейчас сосредоточены не менее трех полков пехоты. Да, плюс уже на позициях я насчитал 15 орудий. Кавалерий пока мало. А вот именно пока просчитали, что на схеме китаец накалякал. По всему выходит, только на станции Манжурия по плану будет сосредоточено не менее 6 тысяч пехоты при 40 орудиях, плюс на схеме обозначены места расположения бомбометов. Плюс аэродромная площадка. Значит, рассчитывают пригнать самолеты. — Эх, жалко, что ты инженера с собой не прихватил. Щеглов в сердцах прихлопнул ладонью по столу. — Так я же объяснил. Его сразу бы начали искать. Вернее, не его, а в первую очередь бумаги. Встревожились и изменили бы диспозицию. — Ты думаешь, так легко это сделать? — саркастически усмехнулся Щеглов. — Все равно, были бы уже на стороже... и на случай нашего вторжения могли подготовить массу сюрпризов, — упрямо заявил я. — Ладно, Костя, хватит о делах. Перейдем к торжественной части. От имени и по поручению товарища Минжинского объявляю тебе, Константин, благодарность за в личное дело. Плюс к этому вот, держи. Щеглов достал из стола футляр Артемного бархата. Золотые часы, Костя, с гравировкой, за неустанную решительную борьбу — С расхитителями социалистической собственности, — пояснил он. — Уже лучше, — подумал я, — мне бы еще деньжат подкинуть. А вслух уточнил. — За Дарасунский рудник? — Да. — И за разгром банды Красницкого. — Служу трудовому народу. На секунду, встав по стойке смирно, проорал я и тут же, расслабившись, уточнил. — А в отпуск? Когда отпустишь? — Считаю же, в отпуске. Тяжело вздохнув, ответил мой командир. Большую часть отпуска я провел в дороге. Сутки потребовались, чтобы добраться до Читы и сесть в прямой поезд Москва-Владивосток. Затем более трех суток поезд тащился до Владивостока, пропуская вперед эшелоны с красноармейцами и военной техникой. Надо заметить, что не так уж и много эшелонов двигалось на восток, и если армия Джан-Сюэляна навалится всей мощью на Гродыковский укрепрайон, то, считай, все Приморье для нас потеряно. Владивосток напоминал город на военном положении. Повсюду разгуливали военные патрули, милицейские наряды, проверяли документы, задерживали подозрительных, по их мнению, людей. Жители, особенно китайцы и корейцы, старались лишний раз не показываться на улице. Миллионка затаилась. На Семеновском базаре торговля совсем сошла на нет. Говорят, что с русского острова, Не раз уже были замечены хищные силуэты японских крейсеров. Однажды глубокой ночью загорелись военные склады в районе морского порта. Явно диверсия. Обо всем этом поведала мне вернувшаяся с работы жена. Татьяна, казалось, была рада моему приезду. В первый момент, увидев ее стоящую в дверях комнаты, оживленную, с радостной улыбкой на лице, я подумал, что моя жена полностью излечилась от мук, терзавших ее душу и тело. Но, увы, как только схлынул первый любовный пыл, застилающий нам глаза, я снова увидел, что между нами нет прежнего душевного и даже физического понимания друг друга. Встав с постели, Татьяна накинула халат на голое тело. Порывшись в сумочки, достала длинную папиросу, закурила и, холодным взглядом окинув мою фигуру, спросила, «Есть будешь?» Спрашиваешь, конечно, буду. С дороги только. В портфеле продукты возьми. Татьяна на скорую руку приготовила на примусе яичницу с салом, посыпала ее луком. Садись, ешь, предложила она, а сама потянулась за второй папиросой. Ты стала курить? позволил себе, наконец, удивиться я и, принюхавшись, добавил, да и табак какой-то странный. Зато не колюсь морфином, огрызнулась она. Ну ладно, не сердись. Последнее время редко я видел курящих женщин, одичал там, в Забайкалье. Примирительно попробовал пошутить я, но, поймав на себе холодный взгляд, молча уткнулся в тарелку. Жена к концу трапезы немного оттаяла и поведала мне о последних местных событиях. Потом я предложил ей прогуляться по вечернему Владивостоку. Встречи с патрульными, как вы понимаете, я не боялся. Сходить в ресторан... или, по возможности, в театр или кинематограф, но она отказалась, сославшись на усталость и действительно буквально через десять минут заснула. Так мы провели четыре дня до самого воскресенья. С утра она на работе, затем постель, ужин, короткие разговоры на ничего не значащие темы и беспокойный сон в тесной кровати. Днем я бродил по городу, зашел как-то и в свою контору, ознакомился с новостями, заодно поинтересовался у замещающего сейчас Щеглова помощника начальника отделения о своем детище, школе, на что получил туманный ответ, мол, все курсанты вместе с начальником школы, Димой Знахаревым, находятся в зоне конфликта, то есть на границе. В воскресенье я уговорил жену пойти в театр, но после второго акта Татьяна пожаловалась на головокружение, и мы покинули зал. не досмотрев великолепную, на мой взгляд, постановку Гоголевского Вия, Последние два дня до конца отпуска не выходили из дома. Татьяна жаловалась на головные боли и боли не допускала меня к себе. На такой прозаической ноте и закончилась моя неполная неделя отдыха. Станция Бурзя, штаб особой дальневосточной армии. 15 ноября 1929 года 16.00 по местному времени. В большом зале бывшего дома купца Коровина собралось не менее 30 командиров подразделений во главе с командующим Дальневосточной армией Василий Константинович Блюхер обособленно сидел у окна и, казалось, не обращал внимания на невысокого начальника оперативного отдела штаба армии, расхаживающего у развешенной на стене подробной карты Северного Китая. Я стоял, опираясь на глухую стену, рядом с Щегловым, и внимательно слушал, о чем вещает штабист. Несмотря на наглядный урок, полученный от нас в Сунгарийской и фудзинской операциях, Мугденское правительство упорно стягивает свои войска к нашим границам в Приморье и Забайкалье. В октябре нашими войсками при поддержке флота были на короткое время захвачены крепость Лахасусу и город Фудзинь. Мугденская армия потеряла в боях около тысячи убитыми, несколько тысяч китайских солдат попали в плен. Во время боев часть китайских кораблей Сунгарийской флотилии была уничтожена, еще больше захвачена нашими моряками. Командованием особой дальневосточной армии Принято решение об одновременном нанесении упреждающего удара по скоплениям войск противника на наших границах в Приморье и Забайкалье. Далее медлить нельзя. На короткое время оратор замолчал, подошел поближе к карте с указкой. Что касается конкретного участка боевых действий, город Манчжури превращен в укрепрайон, который обороняет 9 бригада Мугденской армии численностью в 9-10 тысяч штыков, на вооружении которых имеются бронепоезд, полевые орудия, пулеметы и бомбометы. Город Джалайнор обороняет 17-я бригада примерно такого же численного состава. Опорные пункты неплохо укреплены и имеют господствующие высоты, с которых подступы к населенным пунктам хорошо простреливаемы. К тому же, по нашим сведениям, и из города Цицикар готов выступить корпус трехдивизионного состава на укрепление своих гарнизонов. Забайкальская ударная группа наших войск по численности более чем в два раза уступает белокитайцам, но технически мы оснащены гораздо лучше. В отличие от противника, в наличии имеем 9 танков МС-1 и 32 самолета. Думаю, по орудиям и пулеметам мы также их превосходим, поэтому медлить не будем, начальник оперативного отдела армии. взглянул на Блюхера и, получив утвердительный кивок, зачитал с бумаги приказ командующего особой дальневосточной армии от 15 ноября 1929 года. В связи со сложившейся обстановкой и на основании особой директивы партии и правительства СССР приказываю частям выдвинуться на исходные позиции не позднее 16 ноября 23.00. 21-й дивизии, комдив Ашахманов, внезапным ударом сковать и блокировать гарнизон города Манчжурия, севера, запада и юга. 36-й стрелковой дивизии, комдив Баранович, при поддержке танковой роты, нанести удар севера между станциями Манжурия и Джалайнор, тем самым перерезав тактическую оперативную связь между 9-й и 17-й бригадами противника, и затем... Ударить на Джалайнор с западного направления, 35-й дивизии, нанести удар по городу Джалайнор с севера и поддержать атаку 5-й кубанской кав-бригады во владении высотой 101, тем самым отрезать путь отступления противнику на Хайлар. Диверсионной группе Рукавишникова за два часа до общего наступления проникнуть сквозь боевые порядки противника и скорым маршем двигаться в сторону города Хайлар. Основная задача на участке Джалай-Нор-Хайлар остановить движение поездов с пребывающим подкреплением, далее действовать по обстановке. Понятная задача. Что ж тут непонятного? Пойти, взорвать пути, остановить движение пары дивизий или целого корпуса тысяч, этак, на 30. Легче легкого. По двадцатиградусному морозу на семьдесят 80 верст прогуляться по застывшему льду. по ноябрьской степи с ее пронзительными ветрами, а потом еще сотни парней задержать и, по возможности, уничтожить корпус какой-то. Это мы в раз противника соплей перешибем. Щеглов, вроде почувствовав мою злость, взял за локоть и, склонившись к моему уху, прошептал, «Не волнуйся, взорвете железнодорожные пути на участке, где китайцы сутки с восстановлением провозятся, и назад. Большего от твоего отряда никто не требует». Ты лучше подумай, как преодолеть участок между Аргунью и Мутной протокой. Там ледяное поле на несколько верст, плюс местами простреливаемое пространство. Там везде простреливаемое пространство. Ночью выйдем, не раньше двух по полуночи, — процедил я сквозь зубы. А насчет ледяного поля, так я еще два дня назад, озаботил полковых кузнецов, перековать отрядных лошадей. Подковки были... шипами. 16 ноября, 2.30 после полуночи. Дует сильный и встречный низовой ветер. Полная луна, как луч прожектора, временами прорывается сквозь низковисящие тучи. Стоим на месте, ждем. Ждем разведчиков, минут двадцать назад ушедших вперед. Отряд уже пересек границу, и теперь по намеченному маршруту уехали трое ребят во главе с Бурминым. В отряде 97 человек. Вооружены мы неплохо. Пять ручных пулеметов, нагружены на вьючных лошадей. Плюс изрядный запас патронов, гранаты у всех бойцов и личное оружие. Захватили мы с собой и две мины. Одеты мы в теплые полушубки, шапки-ушанки, шаровары на вате. На ногах у всех унты. Думаю, не замерзнем. Наконец появились разведчики. — Что так долго? — спросил я Бурмина. На пулеметный расчет в траншее нарвались. Замерзли они, бедолаги. Сидели в блиндаже. Мы уже думали, в траншее никого нет. А тут один из них до ветру выбежал. Ну и что? Да порубали всех, пожал плечами старшина. Путь свободен на пару верст. Тогда вперед, негромко скомандовал я, ткнув каблуками Ваську в бока. В начале четвертого ветер стих, разогнав облака, и полная луна засияла, освещая нам дорогу. Отряд все так же не спеша, экономя лошадиные силы, двигался в юго-западном направлении. Перед рассветом устроили небольшой привал, и в это время на грани слышимости до нас донесся гул орудийных залпов. «Начали», — протяжно вздохнул Бурмин, посмотрел на меня и, дождавшись одобрительного кивка, скомандовал «по коням». Шли переменным ходом шага на рысь, но к полудню наши кони все же выдохлись, — Да и люди выглядели не лучшим образом. Остановились на привал в ближайшей балке, на дне которой лежал замерзший ручей. Бойцы наломали мелкого кустарника и запалили костры. Я не возражал, даже если нас обнаружат, примем бой, в конце концов. Все же лучше, чем превратиться в ледышки. Разогрели на кострах хлеб, вяленое мясо, и лошадей не забыли подкормить овсом. Основательно отдохнув, выступили на закате, и двигались до двух часов ночи, благо полная луна на небе освещала округу. На рассвете опять продолжили движение, и на подступах к железной дороге столкнулись с кавалерийским отрядом противника, можно сказать, нос к носу. Передовой дозор вынырнул из-за холма. «Товарищ командир!» — заорал несущийся навстречу дозорный. «Кавалерия, китайцы, сотни полторы, у дороги, сажен двести не будет». Ребят явно заметили. Сейчас встанут, пошлют навстречу дозор, подготовятся к бою. Не надо им предоставлять такой возможности. Нападем, пока не опомнились. «Рассыпаться лавой!» — прокричал я. Сотня спора перестроилась. Не прошло и двух минут, как строй замер в ожидании следующей команды. «Шашки к бою! Арш!» — мерзлая земля дрогнула под единым грохотом копыт, стронувшиеся с места лошадиной массы. С медленной рыси, все быстрее ход, вынырнули из-за холма. Стройной лавой вперед, на неуспевшую пока рассредоточиться противника. Метров триста до них. За тридцать секунд домчимся. Пронеслось у меня в голове. А потом будет поздно. Сабель у них нет. Ковбой хреновы. С культами на шашки, Когда вокруг засвистели пули, я злобно ощерился, и только пригнув голову, К шеи, чувствуя при этом, как наливается тяжестью рука, сжимавшая низко опущенную шашку. Никуда не денутся, позади высокая насыпь. Сто метров пятьдесят, не выдержали, смешались, не до стрельбы, лишь бы ноги унести. Брызнули в обе стороны, давя соседей. «А вот и первый», — подумал я, опуская тяжелую шашку на спину замешкавшегося всадника. «Упал». Васька, пуходя плечом, оттеснил лошадь, потерявшую наездника, и, войдя в боевой азарт, вцепился в круп несущиеся впереди кобылы. Лошадь взвизнула и подалась в сторону. «Ничего, добычи без этого хватает», — кровожадно подумал я, опуская клинок на голову следующего всадника. Мало кто ушел от преследования. Ребята натерпели страху во время лобовой атаки и рубили противника без жалости. И если бы не наши уставшие кони, наверное, ни один бы не ушел. Через полчаса собрались на месте побоища, и я оглядел свое войско. Бурмин, кого из ребят потеряли? А Церенова Циренова насмерть подстрелили. Остальные вроде и не жаловались. А вон, Семенова еще вроде зацепило, сказал старшина, указывая на Сашку, перематывающего себе кисть руки. — Что делать будем, командир? — Я гляделся. Пожалуй, вон тот, лежащий в двухстах метрах от железнодорожного полотна холм, послужит хорошей позицией для пулеметчиков. Тут же рядом и мостик имеется, небольшой, всего на два рельса в длину. Но этого хватит. Взорвем его. Подорвать паровоз не получится. Наследили мы изрядно. Паровозная бригада будет на стороже. Первый состав с пополнением не заставил себя ждать. Едва прогремел взрыв... как на него как бы встречным зовом ответил паровозный гудок. Мостик развалился славно, метров пятнадцать полотна вырвало напрочь. Вроде можно уходить, но я решил посмотреть на веселье. Вдруг у китайцев саперы настолько мастеровиты, что за пару часов смогут ликвидировать повреждения. Отряд расположился в ложбине между холмами. За железной дорогой приглядывали трое дозорных. Какие новости... — спросил я спустя час, вернувшегося с холма Бурмина. Второй состав подошел, ухмыльнулся старшина, потирая замерзшие руки. — И что? Ничего с мостиком поделать не могут? Возится. Точно не скажу, но временку к ночи они наладят, если мы саперов не отгоним. — Подождем еще часик. Может, наше вмешательство и не потребуется? — Наше вмешательство действительно не потребовалось. За два часа до заката... В небе с западной стороны показались два самолета. Нагло пройдя на бреющем полете над составом, они, не обращая внимания на открывшуюся стрельбу, сбросили несколько бомб на паровозы и вагоны, после чего спокойно удалились. — Все. Аут, — констатировал стоящий рядом со мной на холме наблюдатель. — Правильно. Китайцам теперь только пешим порядком. До Джалайнора придется добираться, а это километров тридцать. — Бурмин. Снимаемся с лагеря и уходим подальше в холмы. Надо найти место для ночевки. Утро преподнесло очередной сюрприз. Нет, китайцы за ночь даже с места не стронулись. Но вдоль трассы их прибавилось изрядно. Похоже, ночью к месту крушения подошел целый корпус мугденской армии. Интересно, решатся ли они двигаться далее, подумал я, разглядывая бинокль прибывшие подкрепления. Стронулись. Войска в пешем порядке решились двигаться вперед, и в этот момент я увидел, как к холму во весь опор скачет конный разъезд, еще до восхода солнца, посланный мной в сторону Джалайнора. Дозорные, незаметно для китайского войска, подскакали к моему наблюдательному пункту на холме. «Товарищ командир, вдоль железки по проселку от Джалайнора движется какая-то толпа около тысячи человек. Похоже, китайцы отступают. Наши их разбили». Доложил мне старший дозора Сергеев. — Далеко отсюда, в верстах в пяти будут вооружены. Сергеев презрительно скривил губы. Да какое там? Еле ноги волокут. Куда уж им еще и оружие нести? Хорошо, сейчас выступаем, обойдя меж холмов участок трассы. Отряд через час занял позицию у проселочной дороги. Диспозиции лучше не придумаешь. За холмом восемьдесят всадников. Внизу, в 150 метрах от дороги, пулеметчики замаскировались. А я, значит, на высотке. Буду наблюдать за встречей. Вдали слева уже показались передовые пока организованно и целеустремленно движущиеся по дороге части противника. Справа, навстречу им, густо сыплет деморализованная толпа. Идут медленно. Устали, бедолаги. Намерзлись. «А вот сейчас мы вас согреем». лишь только последние солдаты разбитой армии миновали засаду, как загромыхали пулеметы, что послужило сигналом, и из-за холма у и вопя на разные голоса выскочили всадники. Ох, что тут началось! По моему распоряжению ребята стреляли поверх голов, а всадники кружили сзади толпы, не стремясь кинуться в рубку. Толпа заметалась, задергалась, и вдруг рванула вперед со скоростью хорошего курьерского поезда. Всадники сразу отстали, а пулеметчики все подстегивали толпу длинными очередями. Армия, двигавшаяся со стороны Хайлара, замерла, попятилась, а в следующий миг, встроенные пока ряды, вкатилась обезумевшая толпа, завертелась водоворотом, втягивая в воронку все большей массы людей. Армия дрогнула, зашаталась, подалась назад, и вот уже побежали — Побежали ручейками, а потом хлынули потоком в обратном направлении. — Победа, братцы, победа! — орал я во весь голос. Стрелял из маузера в чистое небо, плясал и подпрыгивал. — Победа!